Так мне из Петербурга не хотелось уезжать, а теперь отсюда не хочется. Ты приехала сюда и сделала доброе дело, сказала Долли внимательно высматривая её. Она посмотрела на неё мокрыми от слёз глазами. Не говори этого, Долли. Я ничего не сделала, не могла сделать. Я сейчас-то удивляюсь, зачем люди сговорились портить меня. Что я сделала и что могла сделать, у тебя в сердце нашлось столько любви, чтобы простить. Без тебя Бог знает, что бы было. Какая ты счастливая, Анна, сказала Долли. У тебя все в душе ясно и хорошо. У каждого есть в душе свои скорпионы, как говорят англичане. Какие же у тебя скорпионы? У тебя все так ясно. Есть, вдруг сказала Анна, и неожиданно после слез. Хитрая, смешливая улыбка сморщила её губы. "Ну, так они смешны, твои скорпионы не мрачные", улыбаясь, сказала Долли. "Нет, нет, мрачные. Ты знаешь, от чего я еду нынче, а не завтра. Это признание, которое меня давило, я хочу тебе его сделать". сказала Анна решительно, откидываясь на кресле и глядя прямо в глаза Долли. И к удивлению своему Долли увидела, что Анна покраснела до ушей, до вьющихся черных колец волос на шее. Да, продолжала Анна, ты знаешь, отчего Кити не приехала обедать? Она ревнует ко мне. Я испортила. Я была причиной того, что бал этот был для неё мучением, а не радостью. Напра, права, я не виновата. Или виновата немножко, сказала она тонким голосом, протянув слово немножко. О, как ты это похоже сказала на стыву. смеясь сказала Долли. Анна скорбелась. О нет, нет, я не Стива, сказала она, хмурясь. Я от того говорю тебе, что я ни на минуту даже не позволяю себе сомневаться в себе, сказала Анна. Но в ту минуту, когда она выговаривала эти слова, она чувствовала, что они несправедливы она не только сомневалась в себе она чувствовала волнение при мысли о вронском и уезжала скорее чем хотела только для того чтобы больше не встречаться с ним да сива мне говорил что ты с ним танцевала мазурку И что он? Ты не можешь себе представить, как это смешно вышло. Я только думала сватать, и вдруг совсем другое. Может быть, я против воли Она покраснела и остановилась. О, а нет, это сейчас чувствуют, сказала Долли. Но я была бы в отчаянии. Если бы тут было что-нибудь серьёзное с его стороны, перебил её Анна. Но я уверена, что это всё забудется, и Кити перестанет меня ненавидеть. Впрочем, Анна, по правде тебе сказать, я не очень желаю для Кити этого брака. И лучше, чтобы это разошлось, если он Вронский, Мог влюбиться в тебя в один день. Ах, боже мой. Это было бы так глупо, сказала Анна, и опять густая краска удовольствия выступила на её лице, когда она услыхала занимавшую её мысль, выговоренную словами. Так вот, я и уезжаю, сделав себе врага в ките, которую я так полюбела а какая она милая но ты поправишь это доллида долли едва могла удерживать улыбку она любила анну но ей приятно было видеть что и у ней есть слабости врага это не может быть я так бы желала чтобы вы все меня любили, как я вас люблю, а теперь я ещё больше полюбила вас, сказала она со слезами на глазах. Ах, как я нынче глупа. Она провела платком по лицу и стала одеваться. Уже перед самым отъездом приехал опоздавший Степан Аркадич с красным весёлым лицом. и запахом вина и сигары. Чувственность Анны сообщилась и Долли. И когда она в последний раз обняла за ловку, она прошептала: "Помни, Анна, что ты для меня сделала, я никогда не забуду. И помни, что я любила и всегда буду любить тебя как лучшего друга. Я не понимаю за что То проговорила Анна, целуя её, и скрывая слёзы: "Ты меня поняла и понимаешь. Прощай, моя прелесть. Ну, всё кончено, и слава Богу". Была первая мысль, пришедшая Анне Аркадьевне, когда она простилась в последний раз с братом, который до третьего звонка загораживал собой дорогу в вагоне. Она села на свой диванчик рядом саннушкой и огляделась в полум свете спального вагона. Слава богу, завтра увижу Сережу и Алексея Александровича, и пойдет моя жизнь хорошая и привычная по старому. Все в том же духе забоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчётливостью устроилась в дорогу. Своими маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечания о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла, и взялась в своей сумочке разрезной ножик и английский роман, первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходиба. Потом, когда тронулся пояс, нельзя было не прислушаться к звукам, а там снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного Мимо прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговор о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. Далее все было то же и то же, та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от барового жара к холодному и опять к жару, тоже мелькание тех же лиц в полумраке, и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Анушка уже дремала, держа красный мешочек на коленях широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. А Наркаевна читала И понимала, но ей неприятно было читать, то есть следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным? Ей хотелось ходить неслышными шагами по комнате больного. Читала ли она о том, как член парламента говорил речь Ей хотелось говорить эту речь. Читала ли она о том, как леди Мэри ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своей смелостью? Ей хотелось это самой делать. Но делать нечего было. И она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножечек, усиливалась читать. Герой романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетства и имения. И Анна желала с ним вместе ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно, и что ей стыдно этого самого. Но чего же ему стыдно? Чего же мне стыдно? спросила она себя соскорблённым удивлением. Она оставила книгу и откинулась на спинку кресла, крепко сжав в обеих руках разрезной ножик. Стыдно? Ваничего не было. Она перебирала все свои московские воспоминания, всё было хорошо. Воспоминания были хорошие, приятные. Вспомнила бал, вспомнила Вронского и его влюблённое, покорное лицо. Вспомнила все свои отношения с ним. Ничего не было стыдного. А вместе с тем на этом самом месте воспоминаний чувство стыда усиливалось как будто какой-то внутренний голос именно тут когда она вспоминала о вронском говорил ей тепло очень тепло горячо ну что же сказала она себе решительно пересаживаясь в кресле что же это значит разве я боюсь взглянуть прямо на это ну что же Неужели между мной и этим офицером-мальчиком существуют к многому существовать какие-нибудь другие отношения, кроме тех, что бывает с каждым знакомым? Она презрительно усмехнулась и опять взялась за книгу, но уже решительно не могла понимать того, что читала. Она провела разрезным ножом по стеклу, потом приложила его гладкую и холодную поверхность к щеке и чуть вслух не засмеялась от радости вдруг беспричинно овладевшей ею. Она чувствовала, что нервы ее, как струны, натягиваются все туже и... Туже на какие-то завинчивающиеся колышки. Она чувствовала, что глаза ее раскрываются больше и больше, что пальцы на руках и ногах нервно движутся, что внутри что-то давит дыхание, и что все образы и звуки в этом колеблющемся полумраке с необычайной яркостью поражают ее. На неё беспрестанно ходили минуты сомнения: вперёд ли едет вагон или назад, или вовсе стоит? Аннушка ли под ли неё, или чужая? Что там на ручке, шуба ли это или зверь? И что сама я тут, я сама или другая? Ей страшно было отдаваться этому забытью, но что-то втягивало в него, и она по призволу могла отдаваться ему и воздерживаться. Она поднялась, чтобы опомниться, откинула плетё, сняла пелерину, тёплое платье. На минуту она опомнилась и поняла, что вошедший Худой мужик в длинном нанковом пальто, на котором не доставало пуговицы, был истопник. Что он смотрел на термометр, что ветер и снег ворвались за ним в дверь, но потом опять всё смешалось. Мужик этот с длинной талией принялся грызть что-то в стене. Старушка стала протягивать ноги, во всю длину вагона и наполнило его черным облаком. Потом что-то страшно заскрипело и засучало, как будто раздирали кого-то. А потом красный огонь ослепил глаза, и потом все закрылось стеной. Анна почувствовала, что она провалилась. но все это было не страшно, а весело. Голос окутанного и занесенного снегом человека прокричал что-то ей на духом. Она поднялась, я помнилась. Она поняла, что подъехали к станции и что это был кондуктор. Она попросила Анушку подать ей снятую пелерину и платок надела их. И направилась к двери. Выходить, изволите? спросила Анушка. Да, мне подышать хочется, тут очень жарко. И она открыла дверь. Метель и ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней от двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер, как будто только ждал её, радостно засвистал и хотел подхватить её, унести её, но она рукой взялась за холодный столбик и, придерживая платье, спустилась на платформу и зашла в за вагон. Ветер был силён, на крылечке, но на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением полной грудью она вдыхала в себя снежный морозный воздух, и стоя подле вагона оглядывала платформу и освещённую станцию. Страшная буря рвалась и свистела между колесами вагонов по столбам из-за угла станции. Вагоны, столбы люди, и люди, все, что было видно, было занесено с одной стороны снегом и заносилось все больше и больше. На мгновение буря затихала, но потом опять налетала. такими порывами, что, казалось, нельзя было противостоять ей. Между тем какие-то люди бегали, весело переговариваясь, скрипя по доскам платформы и беспрестанно отворяя и закрывая большие двери. Согнутая тень человека проскользнула под её ногами, и послышались звуки молотка по железу. Дипешу дай! Раздался сердитый голос с другой стороны из бурного мрака. Сюда, пожалуйте, Н двадцать восемь! Кричали еще разные голоса, и занесенные снегом пробегали обвязанные люди. Какие-то два господина с огнем попероз в рту прошли мимо ее. Она вздохнула еще раз. чтобы надышаться и уже вынула руку из муфты, чтобы взяться за столбики войти в вагон как еще человек в военном пальто под для нее самой заслонил ей колеблющийся свет фонаря. Она оглянулась и в ту же минуту узнала лицо Вронского. Приложив руку к козырьку, он наклонился пред ней и сказал: "Не нужно ли ей чего-нибудь? Не может ли он служить ей?" Она довольно долго ничего не отвечая, вглядывалась в него и, несмотря на тень, в которой он стоял, видела или ей казалось, что видела и выражение его лица и глаз. та было опять то выражение почт ительного восхищения которое так поддействовало на неё вчера не раз говорила она себе эти последние дни и сейчас только что вронский для неё один из сотен вечно одних и тех же повсюду встречаемых молодых людей что она никогда не позволит себе и думать о нём но теперь в первый мгновение встречи с ним её охватило чувство радостной гордости ей не нужно было спрашивать зачем он тут она знала это так же верно как если бы он сказал ей что он тут для того чтобы быть там где она я не знала Что вы едете? Зачем вы едете? сказала она, опустив руку, которой взялась была за столбик, и неудержимая радость и оживление сияли на её лице. Затем я еду? повторил он, глядя ей прямо в глаза. Вы знаете, я еду для того, чтобы быть там, где вы сказал он: "Я не могу иначе". И в то же время, как бы отдав препятствие ветер, посыпал снег с крыш вагонов, затрепал каким-то железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел густой свисток паровоза. Весь ужас метели показался ей ещё более прекрасен теперь он сказал то самое чего желала её душа но чего она боялась рассветком она ничего не ответила и на лице её он видел борьбу простите меня если вам неприятно то, что я сказал заговорил он покорно Он говорил учтиво, почтительно, но так твёрдо и упорно, что она долго не могла ничего ответить. "Это дурно, что вы говорите. Я прошу вас, если вы хороший человек, забудьте, что вы сказали, как и я забуду", сказала она наконец. Ни одного слова вашего, ни одного движения вашего я не забуду никогда и не могу. Довольно. Довольно, вскрикнула она, тщетно стараясь придать строгое выражение своему лицу, в которое он жадно всматривался. И взявшись рукой за холодный столбик кана, поднялась на ступеньки и быстро вошла в сень вагона. Но в этих маленьких сеньях она остановилась, обдумывая в своём воображении то, что было, не вспоминая ни своих, ни его слов, она чувством поняла, что это Тот минутный разговор страшно сблизил их, и она была испугна и счастлива этим. Постояв несколько секунд, она вошла в вагон и села на своё место. То волшебное, напряжённое состояние, которое её мучило сначала, не только возобновилось, на усилилась и дошло до того, что она боялась, что всякую минуту прорвётся в ней что-то слишком натянутое. Она не спала всю ночь, но в том напряжении и тех грезах, которые наполняли её воображение, не было ничего неприятного и мрачного. Напротив, было что-то радостное, жгучее. и возбуждающе к утру Анна задремала сидя в кресле и когда проснулась то уже было бело светло и поезд подходил к петербургу точь-же мысли о доме о муже о сыне и заботы предстоящего дня и следующих обступили её В Петербурге только что остановился поезд, и она вышла, первое лицо, обратившее её внимание было лицо мужа. Ах, Боже мой! От чего? У него стали такие уши. Подумала она, глядя на его холодную представительную фигуру, и особенно напоразившие ее теперь хрящи ушей, подпиравшие поля круглые шляпы. Увидав ее, он пошел к ней навстречу, сложив губы в привычную ему насмешливую улыбку и прямо глядя на нее большими усталыми глазами. какое-то неприятное чувство щемило ей сердце, когда она встретила его упорный и усталый взгляд, как будто она ожидала увидеть его другим. В особенности поразило её чувство недовольства собой, которое она испытала при встрече с ним. Чувство-то было давнишнее, Знакомое чувство, похожее на состояние притворства, которое она испытывала в отношениях к мужу, но прежде она не замечала этого чувства. Теперь она ясно и больно осознала его. Да, как видишь, нежный муж. Нежный, как на другой год женить бы, сгорал желанием увидеть тебя, сказал он своим медлительным, тонким голосом и тем тоном, который он всегда почти употреблял с ней, тоном насмешки, над тем, кто бы в самом деле так говорил. "Серёжа здоров?" спросила она. "И это вся награда", сказал он за мою пылкость. Здоров, здоров. Вронский и не пытался заснуть всю эту ночь. Он сидел в своем кресле, то прямо устремив глаза вперед себя, то оглядывая входивших и выходивших. И если и прежде он поражал и волновал незнакомых ему людей своим видом, не по облегбимного спокойствия, то теперь он ещё более казался горд и самодавлеющий. Он смотрел на людей как на вещи. Молодой, нервный человек, служащий в окружном суде, сидевший против него, возненавидел его за этот вид. Молодой человек и закуривал у него, и заговаривал с ним, и даже толкал его, чтобы дать ему почувствовать, что он не вещь, а человек, но Вронский смотрел на него всё так же, как на фонарь, и молодой человек гримасничал, чувствуя, что он теряет самообладание под давлением этого непризнания его человеком. Вронский ничего и никого не видал. Он чувствовал себя царём, не потому что он верил, что произвёл впечатление на Анну, она ещё не верила этому, но потому что впечатление, которое она произвела на него, давало ему счастье и гордость. Что из этого всего выйдет, он не знал и даже не думал. Он чувствовал, что все его до сих пор распущенные, разбросанные силы были собраны в одно и в страшную энергию были направлены к одной блаженной цели. И он был счастлив этим. Он знал только, что сказал ей правду, что он ехал туда, где была она. Что всё счастье жизни, единственный смысл жизни, он находил теперь в том, чтобы видеть и слушать её. И когда он вышел из вагона в Бологове, чтобы выпить сельтерской воды, и увидел Анну, невольно первое слово его сказала ей то самое, что он думал. И он рад был то сказал ей это, что она знает, теперь это и думает об этом. Он не спал всю ночь. Вернувшись в свой вагон, он не переставая перебирал все положения, в которых видел её, все её слова и в его воображении, заставляя замирать сердце населись картины возможного будущего когда в петербурге он вышел из вагона он чувствовал себя после бессонной ночи оживлённым и свежим как после холодной ванны он остановился у своего вагона ожидая её выхода ещё раз увижу говорил он себе невольно улыбаясь увижу её походку её лицо скажет что-нибудь, поворотит голову, взглянет, улыбнётся, может быть. Но прежде ещё, чем он увидал её, он увидал её мужа, которого начальник станции учтиво проводил между толпой. Ах, да, муж. Теперь только в первый раз Вронский ясно понял то, что муж была связанная с ней лицо он знал, что у неё есть муж, но не верил в существование его и поверил в него вполне только когда увидел его с его головой, плечами и ногами в чёрных штанолах, в особенности когда он увидел, как этот муж с чувством собственности спокойно взял ее руку, увидев Алексея Александровича с его петербургским свежим лицом и строго самоуверенной фигурой в круглой шляпе с немного выдающейся спиной, он поверил в него и испытал неприятное чувство, подобное тому, какое испытал бы человек мучимый жаждою и добравшийся до источника и находящий в этом источнике собаку, овцу или свинью, которая и выпила и взмутила воду. Походка Алексея Александровича, ворочившего всем тазом и тупыми ногами особенно оскорбляла Вронского. Он только за собой признавал несомненное право любить её, но она была всё та же, и вид её, всё так же физически оживляя, возбуждая и наполняя счастьем его душу, подействовал на него Он приказал подбежавшему к нему из второго класса немцу Локею взять вещи и ехать, а сам подошёл к ней. Он видел первую встречу мужа с женой и заметил с проницательностью влюблённого признак лёгкого стеснения, с которым она говорила с мужем. Нет, она не любит. и не может любить сева решил он сам с собою